Децентрируйтесь. Измените перспективу и создайте дистанцию. Познакомьтесь с Крисом. Сейчас утро понедельника, и как только Крис садится в свою машину, чтобы совершить ежедневную поездку на работу, он замечает, что на приборной панели мигает красная лампочка. Он ругается себе под нос и всё равно едет на работу, стараясь не обращать внимания на предупреждающий сигнал, но предчувствуем, что это означает большой неприятный счёт. которого он не сможет избежать. Он добирается до работы, простояв некоторое время в пробке, и сразу же получает сообщение о том, что клиент подал на него жалобу. Босс вызывает его на разговор. В тот же момент он понимает, что забыл дома свой бумажник и не захватил с собой ланч. Когда коллега выглядывает из-за двери и спрашивает, всё ли с ним в порядке, он говорит на самом деле, не шутя: "Просто убей меня, пожалуйста". Она спрашивает, в чём проблема, и он отвечает: "Не знаю". Жизнь, коллега упоминает, что хотела задать ему несколько вопросов по поводу заявки на финансирование, которую он подал на прошлой неделе. И он езвительно замечает: "О, да? Что не так? Дай угадаю. Я совершил ошибку и должен провести 90 лет в тюрьме за мошенничество". Или подожди, у меня всё получилось? Они провели расчёты, и я действительно должен им денег, верно? Коллега что-то бормочет и поспешно уходит. Крис сидит, кипя от злости, в своём кабинете, и ему вдруг хочется кричать. Он ненавидит себя за это, но всякий раз, когда возникают непредвиденные расходы, он впадает в панику. Он помнит, как его мама и папа испытывали финансовые трудности и боролись за то, чтобы их старая потрёпанная машина работала, один или два раза им приходилось отказываться от счёта за отопление или продуктов на неделю, чтобы оплатить непредвиденный ремонт. Вот то, о чём многие люди редко задумываются. Пессимизм, негативизм и мрачный нигилизм всё это защитные механизмы. Может показаться, что это не так, но это сигналы, что в какой-то момент вы пришли к выводу, что лучше всего не ожидать от жизни слишком многого и вместо этого быть готовым предположить худшее. Такого рода негативное отношение является механизмом защиты, но, конечно, не очень хорошим. потому что это лишает вас сил и приводит к более прочному закреплению того, что вас угнетает, вместо того, чтобы позволить вам подняться над угнетающими привычками. Когда вы начинаете переключать своё мышление в более позитивное русло, вы возможно лишаете себя единственного защитного механизма, который защищает вас от переживания целого мира боли, огорчения, разочарования, гнева и страха. Однако, к счастью, нам не обязательно жить в мире без защитных механизмов. Мы можем выбрать лучше, более здоровые из них. Вот дерьмо, даже если вы мыслите позитивно. Возможно, существует неосознанное предположение, что если только вы научитесь владеть тонким искусством позитивного мышления, ваша жизнь каким-то образом станет намного, намного проще. Это может быть правдой, но только в том смысле, что с позитивным мышлением вы становитесь более устойчивыми и лучше справляетесь. Но следует сказать, что позитивное мышление волшебным образом не избавляет вашу жизнь полностью от невзгод. Оно не устраняет сложные события, но даёт вам другой способ реагировать на них. Большинству из нас удаётся сохранять жизнерадостный настрой какое-то время, то есть до тех пор, пока всё идёт не слишком плохо. Но мы колеблемся, когда сталкиваемся со своими старыми ранами и травмоопасностью, несправедливостью жизни, болезненной потерей или моментом подлинного вмешательства и хаоса. Ирония заключается в том, что это как раз те моменты, когда мы больше всего нуждаемся в позитивном мышлении. В предыдущей главе мы рассмотрели, как наладить наши отношения с собственным разумом и убедиться, что мы намеренно не подрываем себя деструктивными и искажёнными моделями мышления. Но, как заметил бы любой хороший пессимист, они негативны не просто так. Эти причины, казалось бы, бесконечны: неожиданный ремонт автомобиля, жалобы и конфликты, глупые недоразумения и несчастные случаи. Мы не можем избежать разочарований в жизни, и мы, конечно, ничего не можем поделать с тем, что уже произошло в прошлом. Но как мы можем справиться с этим всем более спокойным и взвешенным образом? Как выглядит здоровый защитный механизм? Давайте будем иметь в виду, дерьмо в жизни случается, даже если вы мыслите позитивно. Хитрость в том, чтобы принять этот факт и найти хороший способ справиться с ним.